Глава семнадцатая Покончив со осмотром комнаты покойницы Евдокии и проконтролировав отправку ее тела под присмотром доктора Грега Линера, полковник Смоловой, в конец вымотанный нервически и физически за эти два дня, смог приступить к последнему допросу. Беседа предстояла с Борисом Антоновичем Добронравовым. Спеша по коридору, Илья Наумович чуть не шиб с ног графа Веслоцкого, направляющегося, как и сам полицейский, в парадную столовую. Полковнику даже померещилось, что граф стал гораздо расторопнее в своих передвижениях. Смоловой сердито фыркнул, обогнул препятствие и первым вбежал в столовую, как мальчишка, радуясь этой сомнительной победе. В то же время он мысленно попенял графу. Раньше его и видно, и слышно не было. То в кабинете за запертой дверью прячется, то за спиной полицейского хоронится, А сегодня куда ни глянь, или граф идет, или только ушел. Вот, например, с час назад генерал Зорин задушевно рассказал, как замечательно они с графом испили кофею на кухне. Агата Дабль мимоходом обмолвилась, что граф теперь по дому разгуливает и со слугами переговаривается, от чего те впадают в страх и перестают хорошо исполнять работу. Что уж и говорить, когда сам полковник застал Веслоцкого в покоях княгини хотя по всем расчетам его там быть не должно. Все это расстраивало и сердило Илью Наумовича, и явилось той причиной, по которой он так неуважительно обогнал Николая Алексеевича у дверей. Добронравов уже был на месте. Хоть этот не будет попусту время тянуть, с облегчением отметил полковник. Итак, Смоловой занял свое кресло и, не удосужившись дождаться, пока граф пересечет столовую, задал первый вопрос. «Припомните, где вы были около двух часов ночи субботы сразу по завершении приема?» «Я так понимаю, это время убийства Аннет?» Борис проницательно посмотрел на полицейского. «Так точно. Где вы были в эту пору?» Как последние гости стали разъезжаться, я находился в диванной. На столике, что у окна, оставалось несколько бокалов шампанского. Конечно, пузырьков в нем уже не осталось, но все равно было вкусно. Борис слегка приподнял плечи и скривил губы, становясь похожим на грустного клоуна. — Что добро зря пропадать? Вот я потихоньку и допил все. — Один? Или же кто-то вам в этом деле помогал? — деловито спросил полицейский. — Последний бокал я пожертвовал даме, — со вздохом сообщил Добронравов. — Хотя я и не собирался сначала. — Как же это, позвольте уточнить? Когда остался последний бокал, ко мне подошла экономка. Лица на ней не было от усталости, бледная, как сама смерть. Хотя, конечно, это понятно, все пятничные приемы на ней держатся, и к утру она еле стоит на ногах. Я и предложил ей шампанское, пусть, думаю, взбодрится немного. — Значит, потом вы вместе стояли? — уточнил Смоловой. — Да, вместе. А вспомните, кто еще в это время находился в диванной? Борис немного помедлил, но вскоре сказал. — Ольга Григорьевна и Фирс Львович о чем-то шептались на диване. Прислуга сновала туда-сюда. Но кто не припомню, на этих я точно не смотрел. А из господ никого больше не было, это точно я помню. Смоловой довольно задышал. Он убедился, что Лисина его не обманула, и алиби этих четверых подтвердилось. — Борис Антонович, теперь перейдем ко второму убийству. К сожалению, время смерти так точно, как с Белецкой, установить не удалось. Лукас Грин был убит в промежутке между одиннадцатью часами вечера субботы и двумя часами ночи воскресенья. Можете сказать, где вы были в это время? — Однозначно, — совершенно спокойно заговорил Добронравов. — Я в это время спал у себя в комнате. Ночь пятницы выдалась напряженной, я так и не смог заснуть, вот в субботу и решил лечь пораньше. — Если быть точным, в девять вечера я пожелал сестре спокойной ночи и ушел к себе. Проснулся на следующее утро от известия о смерти садовника. — Исчерпывающе благодарю. Полковник посмотрел на своего собеседника и довольно ухмыльнулся, тихо пробормотав. — Значит, алиби у него нет. Затем продолжил обычным голосом. — А что же касается смерти горничной? Может быть, вы припомните, чего о ней? Может, она расторопна была или сплетничала обо всех. Задумавшись ненадолго, Борис ответил: Ничего такого припомнить не могу, но сегодня утром я видел, как Варя, имя барышни он произнес на распев, выходила из комнаты этой самой горничной. Вероятно, навещала больную, справлялась о ее здоровье. Варя добрая и внимательная, даже к прислуге. Смоловой засопел. Он размышлял, стоит ли задавать следующий вопрос, и решился. «Не сочтите за дерзость, сударь, но мне бы хотелось услышать от вас подтверждение или опровержение слухов про вашу с Варварой Фирсовной». Посмотрев на посерьезневшее лицо собеседника, полковник остановился. «Это полиции не касается». Голос Добронравова окатил холодом. Реакция молодого господина была столь решительной и явной, что всем присутствующим стали очевидны чувства, испытываемые им к Варе. И если вопросов больше нет, то разрешите откланяться. С этими словами Борис Антонович поднялся и незамедлительно покинул столовую. В тот же момент в дверь проскользнул Фролов. «Можно?» — чисто для порядка спросил он у своего начальника и поспешно приблизился. «Сообщение от доктора Линнера» и протянул клочок мятой бумаги. Это еще не официальное заключение, оно будет завтра утром, но просил передать, что установил причину смерти. Так-так, Смоловой заскользил глазами по буквам. Отравлено мышьяком, но в печенье его не обнаружено. Сделав в особняке все дела, Смоловой уехал в управление. Илье Наумовичу не терпелось оказаться в знакомой обстановке своего кабинетика, запереть дверь и погрузиться в размышления. Единственное, что он не поговорил с госпожой Мелех огорничной, горничной, которой она, по словам Добронравова, заходила утром, но барышня, сказавшись больной, никого к себе не пускала. Убедив себя, что этот пустяковый момент не стоит внимания, полицейский был таков. Веслоцкий же это пустяком не посчитал, и вскоре выяснил, что Варвара действительно навещала болезную, как и накануне днем, и принесла ей небольшую корзинку с маковым печеньем, который ей любезно дал месье Ришар. Дуняша выглядела совсем нездоровой, но умирать не собиралась, и даже говорила, что почти чувствует в себе силы подняться с постели. Пробыла Варвара Фирсовна у горничной минут десять, и все это время Дуня изволила говорить. Видно, и заправду сил у девушки прибавилось. На вопрос Николая Алексеевича о темах разговора Варя сказала, что Дуняша болтала в основном о женских глупостях, о тварах для укрепления волос до да разных травках полезных. А вот днем ранее горничная рассказывала о странностях и шалостях своей молодой хозяйки, которыми она с ней всегда делилась, несмотря на то, что Дуня была крепостной. В частности, упомянула, что идею с переодеванием Анне Сергеевне подсказал кто-то из домашних, но только она позабыла кто. Это был гром среди ясного неба значит, кто-то знал о готовящейся подмене, кто-то из обитателей особняка. Но на допросах с все говорили, что ведать не ведали о маскараде, значит, кто-то из них врал. — Граф, вы меня не слушаете? — Варвара печально улыбнулась. — Ох, простите мне мою задумчивость, — спохватился Веслоцкий. — В ваших словах я нашел нечто важное. Благодарю очень сильно, — Николай Алексеевич приложил руку к груди в знак почтения. — Я рада, — качнув головой, сказала барышня. — Тогда я, пожалуй, пойду. — Постойте, — встревоженно продолжил граф. — Постарайтесь припомнить. Кроме печенья вы горничной что-нибудь относили? — Нет, только корзинку с печеньем. — Ах, да, у нее на столике стоял хрустальный кубок. Дуня сказала, что в нем лекарство. — А кто его принес? Дуня не уточнила? «Нет». Разговор с Варей в очередной раз придал графу сил, и вместо того, чтобы отправиться отдыхать, он решил еще раз обойти особняк. Смоловой сегодня больше не явится, так что у графа было достаточно времени, чтобы не торопясь выполнить задуманное. Весь вечер, наряду с каблуками мадам Дабль, по коридорам и залам разносился глухой стук черной трости графа Веслоцкого. Он ковылял, слегка приволакивая больную ногу, отчего к ударам каучукового наконечника лакированный паркет добавлялось слабое неприятное шуршание, выводившее из себя не спавших еще обитателей мраморного слона.